день. Вы позвонили в приемную врача-психотерапевта Анисимовой Ольги Павловны. Да-да. У вас какие-то проблемы? Я не могу так больше. Просто не могу. Вас записать на прием? Я не могу. Можно мне поговорить с врачом? Минутку. Девушка, вы слушаете? Да. Я соединяю вас с врачом. Минутку. Вас слушают. Говорите. Меня зовут Анисимова Ольга Павловна. Я врач-психотерапевт. Да-да. Девушка? Алло, девушка. Здравствуйте. У вас какие-то проблемы? Да. Почему вы не хотите записаться на прием? Я не выхожу из дома. У меня сломана нога. Если вы насчет денег, то не переживайте. Я сегодня же перечислю вам насчет ту сумму, которую вы назовете. Мне просто необходимо с кем-то поговорить. Хорошо. Это вы обговорите с моим секретарем. Денежный вопрос. А я очень внимательно вас слушаю. Что случилось? У вас, правда, есть время? Ну, конечно. Уже вечер. На улице темно, холодно. Вы, наверное, домой собрались. У вас семья, дети, да? Вам очень одиноко, да? Как вас зовут? Марина Сергеевна. Рина. Да, лучше Рина. Рина? Странное имя, да? Но я привыкла. У меня в детстве была подруга, Марианна. То есть и сейчас мы подруги. Я Марина, а она Марианна. Когда мы пришли в детский садик, в одну группу, она половину букв не выговаривала. А Марианна — это и длинно, и трудно. На вопрос «Девочка, как тебя зовут?» она отвечала «Ник-Ник». Ее девичья фамилия Николаева. Марианна Николаевна Николаева. Так было проще, «Ник-Ник». Я сократила это до Ники. А она, чтобы не выговаривать Марина, стала называть меня Риной. Правда, тогда, в детстве, она говорила очень смешно. Не Рина, а Лина. А уж потом... Ника и Рина, Рина и Ника. Так и повелось. «Вы слушаете?» «Да, я вас слушаю». «Спасибо. Большое спасибо. Меня никто никогда не слушал». Вернее, слушали, но из вежливости, а не потому, что я говорила что-то особенно умное или смешное или забавное. Я удивительно скучная, некрасивая и очень глупая женщина. Это вы сами так решили? Или кто-то сказал? Разве об этом надо говорить? Если у тебя, единственной в классе, нет мальчика, не значит ли это, что хуже уже никого и быть не может? Бывают и очень умные, красивые девочки, которых на дискотеках никто не приглашает танцевать. Это другое. Думаете, я не понимаю разницу? Красивые и умные рано или поздно получают то, что заслуживают. Наступает момент, когда они понимают, что имеют перед другими огромное преимущество. И начинают этим преимуществом пользоваться. Пользоваться так, что... Нет, нет, не думайте ничего такого. Я не о Нике, нет, нет. Я глупости говорю. Я такая. Все время говорю глупости и делаю глупости. У меня нет абсолютно никаких талантов, а внешность стоит только в зеркало посмотреть. Но нет, я не жалуюсь. Никогда ни на что не жаловалась и не буду. Пусть я такая, пусть. Но зачем он тогда на мне женился? Зачем? Я поверила, что это случилось, что я вот такая, какая есть, кому-то нужна. Я любила его. Люблю. Да. Всегда буду любить. Даже если он умер, а они все говорят, что это я его убила. Если не говорят, то думают. А теперь я сижу и вздрагиваю от каждого телефонного звонка, потому что это вернулось. «Вы слушаете? Это...» «Да-да». «Вернулось это...» «Страх...» «Когда звонит телефон, я в первый момент испытываю жуткий страх...» «Что-то липкое, черное, большое заползает в душу...» «И начинает медленно по частям меня пожирать...» «Резко учащается пульс, затрудняется дыхание, поднимается давление...» А ведь у меня больное сердце. Врачи говорят, что это врождённое. Мама умерла от порога сердца, когда меня рожала. Я росла одна. Ну, то есть не одна. У меня были папа и дядя, но у папы были женщины, другие женщины, после того, как умерла мама. Да и у дяди, возможно, кто-то был. А у меня был только телефон». Они уходили, а потом звонили и спрашивали, как я себя чувствую. Потом говорили, что задержатся, или что скоро придет очередная тетя и меня накормит. Я с детства ненавижу телефоны. Просто ненавижу. Но в то же время совершенно не умею общаться с людьми как-нибудь по-другому. Вы, конечно, не понимаете, как это так. Никто не понимает. Не может понять. Я не могу ничего толком объяснить. Как это так? Человек ненавидит своего палача, но каждый раз послушно подставляет голову под топор и не может все это прекратить. Просто одним махом взять и прекратить. Отключить телефон. Помогите мне отключить телефон. Выньте вилку из розетки. Нет, это невозможно. Тогда я останусь совсем одна, и никто... Вы меня понимаете, никто... На самом деле, я всегда мечтала это сделать. Взять и отключить телефон. Мечтала с самого детства. Но все время думала, а вдруг позвонит мама. Конечно, мне сказали, что она умерла, но... Но как, по-вашему, ребенок может это понять? Умерла. Мама умерла. У всех есть мама, Значит, и у меня есть. А слово «умерла»... Для ребенка это значит, что мама просто уехала куда-то надолго. И папа, и дядя, они тоже уходили, уезжали, и тоже надолго, а потом звонили. И мне все время казалось, что мама тоже позвонит. Теперь мне так же кажется, что может позвонить Марк, хотя он тоже умер. И пусть я знаю, что такое смерть. Я видел ее и могу ее принять. Но мне по-прежнему кажется, что на том свете обязательно стоит телефон. И у всех умерших есть право на один звонок. Хотя бы на один. И уж на этот раз они просто обязаны сказать правду. А что вы хотите узнать? Я хочу узнать, зачем он на мне женился. Я не верю, что из-за денег человек способен ежедневно, ежесекундно лгать другому человеку. И как лгать? Все говорят, что это возможно, обман сплошь и рядом, а я, мол, не понимаю таких элементарных вещей, потому что никогда ни в чем не нуждалась. Короче, я не могу отключить телефон. Скажите, а вы врачу когда-нибудь показывались? Невропатологу, психотерапевту? «Да. Еще в детстве. Однажды дело дошло до сердечного приступа. Телефон звонил, я взяла трубку, услышала незнакомый женский голос. Она сказала «Дочка». Вернее, «Дочка, это ты?» А потом оказалось, что просто ошиблись номером, а меня отвезли в больницу. Дядя позвал туда же детского врача-психиатра. Меня лечили. Делали какие-то уколы, давали таблетки, и вроде бы все прошло. Остался только страх перед телефоном. Я никогда не любила звонить подругам и спрашивать у них задания на дом. Мне всегда очень трудно было поднять трубку и набрать номер. От чего то неловко и очень стыдно. Как будто я могу кому-нибудь помешать, вторгнуться в чьи-то важные дела, в личную жизнь. Или надо мной будут смеяться. «Смеяться?» «Да-да, смеяться, потому что я никогда не могла сказать ничего умного и достойного». «А что теперь? Вы сказали, что страх к вам вернулся». «Да. Видите ли, мой муж... Словом, когда мы решили пожениться, я, разумеется, рассказала ему обо всем. О своем больном сердце, о том звонке, о приступе... А неприязнь к телефонам, и он решил мне помочь. Интересно, каким образом? Он предложил мне поработать секретарем на телефоне в его фирме, мол, если я каждый день буду отвечать на звонки и сама звонить поставщикам и клиентам, то все пройдет. То есть неприязнь к телефону. Это просто станет делом привычным и потому не страшным. И как? Помогло? Сначала мне показалось, что да. Я действительно привыкла делать звонки и нормально разговаривать, не видя лица собеседника. И застенчивость куда-то делась. Я даже стала резкой и грубой. Ведь если каждый день тебя буквально достают люди, которым что-то до зареза нужно... Короче, меня все это стало раздражать. И теперь, когда все разом обрушилось, я поняла что если раньше это была просто неприязнь к телефону, то после года работы секретарем на телефоне она переросла в ненависть. Я не могу к ним относиться иначе, чем как к убийцам. «К телефонам?» «Да. Мы живем в ужасное время. Благодаря этим маленьким устройствам мы доступны и уязвимы везде. Дома, на улице, в автобусе, в магазине, на работе». Мы беззащитны, потому что некуда спрятаться. В любой момент он может зазвенеть в твоей сумке или в твоем кармане, и кто-нибудь спокойным голосом вдруг скажет что-то ужасное. И страх. Они могут убить везде. Человек переходил улицу и услышал об измене любимой. А тут машина несется на высокой скорости. Только один шаг, и все кончено. Звонок в машине? И даже радостные известия может привести к аварии. Все вокруг только и ждут, когда ты станешь уязвимым, чтобы тебя уничтожить. Плохим известием или хорошим, но обязательно уничтожить. Это есть конечная цель – уничтожение другого человека. Именно для этого придуманы телефоны, чтобы убивать в любом месте, в любое время. Послушайте, вы должны ко мне приехать. Зачем? Может быть, мы попробуем гипноз? У вас сформировалась фобия, телефонная фобия. Вам обязательно надо лечиться. Я не могу выйти из дома. Хотите, я к вам приеду. Вы что, выезжаете на дом? Если требуется помощь. А вам срочно требуется помощь. Да, я не знаю, что может случиться со мной дальше. Мне плохо. Сначала позвонили и сказали, что умер дядя. Он столько лет меня от всего оберегал. Потом Ника сообщила, что у моего мужа есть любовница. Это был такой удар. Я позвонила в детективное агентство, и вскоре выяснилось, что подруга сказала мне правду. Муж по субботам ездит к любовнице. А потом позвонили и сказали, что он погиб. По-моему, я уже давно должна была умереть. Любое из этих известий способно было свести в могилу. И все через телефон. Но не убийцы ли? Вам надо лечиться. Я подумаю. Нельзя думать. И медлить нельзя. Вам, как и всем, нужны мои деньги? Кажется, я дала понять, что богато. Сколько вы берете за один сеанс? Вообще-то это дорого. Вот видите, все дорого. Нет, я понимаю, что платить надо. Но я, по-моему, слишком уж переплачиваю за все. За дружбу, за любовь, за возможность иметь нормальную семью. Кстати, сколько я должна за этот разговор? Я вам еще не помогла. Не надо. Но почему? Я вам не верю. Куда перевести деньги? «Подождите. Номер счета?» «Ну, хорошо. Вам надо обратиться к моему секретарю. Перевести вас?» «Вот, видите. А что, если я сейчас просто повешу трубку и не перечислю никаких денег? Что, если вы за этот час ничего не заработали?» «Вы мне еще раз позвоните». «Вы уверены?» «Да. Позвоните обязательно» если не захотите окончательно сойти с ума. А мне что, это грозит? Да, у вас очень тяжелое нервное заболевание. Хотите сказать, что никто мне не звонит, я просто слышу голоса? А что, идут какие-то звонки? Да, или мне это кажется. Потому что я снимаю трубку, а там молчание. А может, он вовсе и не звонит телефон? Может, мне только кажется, что он звонит. Как это проверить? Оставьте мне свой номер. Нет! В конце концов, у нас есть определитель. Вы не против, если я вам перезвоню? Вам нужны деньги? Понимаю. Это ваша работа. Вам всем нужны деньги. Вы все зарабатываете деньги. «А на мне так просто заработать деньги!» «Рина, не кладите, пожалуйста, трубку!» Короткие гудки.